Я вовсе не утверждаю, что мои размышления о сущности человека и его мифа последнее и окончательное слово. Но, на мой взгляд, это именно то, что может быть сказано в конце нашей эры, эры рыб, а возможно и в преддверии близящейся эры Водолея, который имеет человеческий облик. Он в своем роде сувяга, государь. Содержимое своего кувшина он отправляет в рот. пишис аустринус, созвездию рыб, выполняющих роль дочернюю, бессознательную. По окончании этой более чем 200-летней эры наступит следующее, обозначенное символом каприкорнус – чудище, соединяющее в себе черты козы и рыбы, горы и моря, антиномии, созданные из элементов двух животных. Это странное порождение легко принять за прообраз бога-творца, который противоположен человеку, антропосу. Но здесь я умолкаю. Соответствующего эмпирического материала, то есть известных мне образов из бессознательного других людей или исторических документов, у меня просто нет. А поскольку нет, то любые умозрительные спекуляции бессмысленны. Они уместны лишь тогда, когда мы располагаем объективными данными, подобными тем, что имеем в случае с водолеем. Нам неизвестно, как далеко может заходить процесс самоосознания и куда он приведет человека. Это новый элемент в истории творения, не имеющий аналогов, и нам не дано узнать его свойства. Возможно ли, чтобы species homo sapiens, человеческий вид, постигла судьба других видов, некогда распространенных на Земле, а теперь исчезнувших. У биологии нет средств, чтобы опровергнуть такое предположение. Потребность мифологии удовлетворяется постольку, поскольку мы сами формируем собственное мировидение, достаточное для объяснения смысла человеческого существования во Вселенной. Мировидение – истоки которого лежат во взаимодействии сознания и бессознательного. Бессмысленность невозможно совместить с полнотой жизни. Это означает болезнь. Смысл многое, если не все, делает терпимым. Никакая наука не может заменить миф, и никакая наука мифа не сотворит. Поэтому и Бог не миф, но миф изъясняет Бога в человеке. Не мы измыслили миф. Он обращает к нам Слово Божье. Слово Божье мы чувствуем, но нам не дано понять, что в нем от самого Бога. В нем нет ничего неизвестного нам, ничего сверхъестественного, кроме того обстоятельства внезапности, с которой оно приходит к нам и налагает на нас определенные обязательства. Оно не подчинено нашей воле. Назвав это вдохновением, мы тоже мало что объясним. Мы знаем, что эта странная мысль вовсе не результат нашего умствования, но явилась извне, с другой стороны. И если нам случалось увидеть вещий сон, разве можно приписать его своему разумению? Мы ведь часто даже не знаем, что такое этот сон, предвидение или некое отдаленное знание. Это слово входит в нас неожиданно. Мы претерпеваем его, поскольку пребываем в глубокой неопределенности. Ведь если бог некая комплексию оппозиторум, соединение противоположностей, возможно все что угодно, в полном смысле слова. равно возможны истина и ложь, добро и зло. Миф- это нечто двусмысленное или может быть двусмысленным, как сон, или дельфийский оракул. Не стоит отвергать доводы рассудка. Следует не терять надежду на то, что инстинкт придет к нам на помощь. И тогда Бог будет на нашей стороне, то есть против Бога, как в свое время считал Иов. Все, в чем выражена иная воля, исходит от человека. Его мысли, его слова, его представления и даже его ограниченность. И человек, как правило, склонен приписывать все именно себе. Особенно, когда, опираясь на грубые психологические категории, он приходит к мысли, что все исходит от его намерений и от него самого. С детской наивностью он воображает, что знает все, что можно постичь. И вообще знает себя. Тем не менее, ему даже в голову не приходит, что слабость его сознания, отсюда и страх перед бессознательным, лишают его способности отделить то, что он выдумал сам, от того, что явилось ему спонтанно, из других источников. Человек не может оценить себя объективно, еще не может рассматривать себя как некое явление, которое предстает перед ним и с которым «for better or worse» хорошо ли, плохо ли, ему приходится себя идентифицировать. Первоначально все, что с ним происходит, происходит помимо его воли, и лишь ценой огромных усилий ему удается завоевать и сохранить за собой область относительной свободы. Тогда и только тогда, уже утвердившись в этом своем завоевании, он способен понять всю глубину своей зависимости от того, Что заложено в нем изначально и над чем он не властен. Причем эти его изначальные основания вовсе не остаются в прошлом, а продолжают жить с ним, являясь частью его бытия. Его сознание сформировано ими в той же степени, что и окружающим физическим миром. Все, что окружает человека в ней его самого и что он сам обнаруживает в себе, Он сводит воедино в идее Божественного, описывая воплощение ее с помощью мифа и объясняя себе затем этот миф как Слово Божье, то есть как внушение и откровение с той стороны.